Глава 18. Первый, кого увидела леди Ирен, въехав во двор столичного дома, был барон Стэнли де Аркур. Её взгляд сам собой выделил среди десятка отцовских солдат фигуру мужа. Лорд стоял к ней спиной и только начал поворачиваться на шум распахивающихся ворот. Всю дорогу она нетерпеливо подгоняла кучеров и охрану, сокращала сколько возможно было время стоянок и отдыха, торопилась, хотя и знала прекрасно, что до приезда мужа ещё остаётся больше месяца. И вот сейчас, глядя на Стэнли, неожиданно оробела. Иран было страшно натолкнуться на вежливый поклон и равнодушный взгляд. Они не виделись больше года. Что если что если муж отвык от неё и позабыл? Что если она не важна ему больше? Что если он втянется в политику, как и её отец, и времени для семьи у него больше не будет? Лорд Стэнли прервал разговор с солдатами, повернулся к выезжавшему во двор кортежу. Осеннее солнце слепило глаза. Он не сразу различил гербы на дверцах, зато мгновенно узнал охранников, приехала его жена. Почему-то у него пересохло во рту. Он не ждал её так рано. Лорд Бэрд говорил, что Эран приедет к сезону зимних балов, уже после возвращения из свадебной поездки их величеств. Сам лорд почти не появлялся в собственном доме, оставшись на время отсутствия короля заниматься государственными делами. И жил он в тех апартаментах, что раньше принадлежали герцогу Сайвонскому. Однако и домой в замок лорда Даркура он не отпускал. Тебе необходимо дождаться королевы Стенли. Наверняка у Ее величества будут вопросы к тебе. Она захочет узнать из первых уст, как все прошло. Конечно, о смерти королевы матери она уже знает. Но про остальных обязательно захочет поговорить с тобой. Барон понимал, что лорд Беррет прав, но от этого было не менее тоскливо. И кроме того, с ним ездила куча народу. Барон охотно оставил бы кого угодно отчитываться королеве, а сам бы вернулся домой. Но тесть твёрдо сказал: "Нет". Пришлось подчиниться. За время совместного сидения в тюрьме лорд де Аркур успел оценить и мудрость тестя, и его мужество, и это уважение, которое он испытывал к лорду отцу, заставляло стиснуть зубы и терпеть. Не все планы лорда Берета он знал, но четко понимал: граф не сделает во вред своей семье ничего. Педро воинственный был далеко не так воинственен, как гласила молва. Болезнь и смерть королевы и двоих детей изрядно подкосила его. Сгорбила прямую спину и щедро окрасила виски сединой. Столица Гешпании Марида была в трауре по королеве. горели костры, сжигали дома больных и трупы. Однако лорда Стенлик его величество допустили. Колебался король не так и долго, слишком убедительны были письма дочери и посла Вальдео. С началом эпидемии король разослал детей по разным замкам, надеясь, что выживет хоть кто-то. В самый разгар эпидемии он уже знал, что кроме жены потерял еще и старшего сына. Гонец со страшной вестью прибыл за шесть дней до приезда англитанского барона. Лорд Стэнли, в окружении изгрызенных оспой лиц выживших после болезни гешпанских солдат, объезжал эти замки с приказом короля. Прививки он делал не только принцам и принцессам, но и всем их придворным, кто захотел. Для многих было уже поздно. Оспа непоправимо изуродовала их лица ещё в детстве. Хотя одно то, что они выжили после болезни, уже можно считать везением. Педро, воинственный, отправил в эту поездку с ним двух королевских лекарей. Учиться Даст Господь со временем обуздает эту страшную напасть. А пока лорд ездил по опустошённым смертью предместям гешпанской столицы и ужасался разрушительной силе болезни, мысли его неотлучно были о доме. Странным образом дом теперь находился вовсе не в донжоне матери, где ему с детства был знаком каждый камень, где со своим другом он излазил каждый куст и ручей в окрестностях. Где он после смерти отца был владетелем. Центром его помыслов была жена. И вот там, в замке, где он сперва служил капитаном, а потом стал мужем хозяйки и осталась часть его души. Лорд с тоской вспоминал долгие посиделки зимними вечерами, когда у камина тихонько возились дети и щенки, когда юная Лорен чистым голоском напевала рыцарские баллады, Вышивая у высокие жерандоли с кучей горящих свечей, а он сидел у камина, глядя на огонь и иногда ласково касался рукой пальцев жены. Скоро дети пойдут спать, а у них ещё будет время поговорить. Барону грех было жаловаться. Титул лорда спасителя, награждённого орденом Святого исцелителя Варфоломея, он получил уже через два месяца. Документы и сам орден привёз ему королевский гонец. Разумеется, кто-то из сопровождавших его в поездке солдат и гешпанских грандов отправлял отчёты в столицу. На тот момент были уже привиты второй сын короля и младшая дочь. Оба ребёнка выжили и болезнь перенесли сравнительно легко. Больше они никогда не заболеют оспой. Дорога от замка до замка занимала много времени, но лорд не жалел о том. На остановках он и лекари делали прививки всем, кто подходил к кортежу. Слава о лорде-спасителе бежала впереди него. Орден на алой шёлковой ленте, пожалованный ему королём Педро и с почётом врученный ему доном Виландосом, Одним из самых влиятельных испанских грандов, лорд Спаситель оценил очень странно. Глядя на сверкающую драгоценными камнями пластину, он думал о том, что из неё выйдет красивая брошь для Ирен. Вряд ли, конечно, пришлось бы и в самом деле переделывать королевскую награду в безделушку, но эта нелепая мысль не уходила. В конце концов, пусть рисковал жизнью сам барон, но ведь придумала всё это всё его жена Лорд вообще заметил за собой странную вещь. Всё, что он видел нового и необычного, он старался увидеть глазами Ирен. Каждый раз барон думал, понравится ли ей это? Что она подумает о таком? Как она отнесётся к вот это кому? А сейчас лорд судорожно вздохнул и пошёл к карете. Почему-то ему было страшно взглянуть жене в глаза. Вдруг то тёплое и живое, что связывало их с первой брачной ночи, потерялось и забылось ею за грузом дневных забот. Иран сидела в карете, пытаясь унять сердцебиение, боясь выйти, а перед глазами проплывали кадры прошлой жизни. Андрей, уходящий посидеть с мужиками, уезжающий на рыбалку, бросающий её с высокой температурой и головокружением, потому что мама звала на шашлыки, и у тебя же есть все лекарства. Дверца кареты распахнулась, небрежно отодвинув лакея, ей протягивал руку барон де Аркур. Он помог ей сойти с узких ступенек, вежливо поклонился и сказал: "Пледи Рен, я счастлив вас видеть". Пусть будет как будет, думала Ирен. Если всё, что существовало раньше, только моё личное наваждение, лучше узнать сразу. Леди подняла склонённую в вежливом поклоне голову и посмотрела в глаза мужу. Похудел. Резче обозначились морщинки в уголках глаз. В ярком солнечном свете видны тонкие серебристые нити седины на висках. Барон смотрел на неё так, что сердце Ирен сжалось и зачастило ещё мощнее. Лорд протянул ей руку и почти спокойно произнёс: "Я провожу вас в нашу комнату, леди". Пальцы Ирен он стиснул так, что на мгновение ей стало больно, но его рука, на которую он положил кисть леди, была так тверда и так надёжна чинный и благородно на глазах прислуги, супруги покинули двор, оставив горничных и лакеев заниматься багажом. Как ни странно, лорд отвёл леди не в спальню, а в кабинет лорда Берита. Здесь отец не так и часто занимался бумагами, потому комната была обставлена довольно пышно, с дорогими вазами на каминной доске, с богатыми шторами и ковром, на котором стояло большое широкое кресло. Лорд отец любил посидеть вечером у камина. Сюда никто не войдёт, Ирен. Голос мужа был странно глуховат, но Ирэн это не беспокоило. Обхватив широкие надёжные плечи, она уткнулась Стэнли в грудь, вдыхая такой родной, но уже немного забытый запах. И ничего не было слаще в её жизни. Слёзы навернулись на глаза сами собой. Руки мужа охватывали её плотным, надёжным кольцом, а губами, прижатыми к её виску, он тихо-тихо и не слишком внятно говорил: "Как же я соскучился, родная моя. Если бы ты только знала, как я соскучился". Месяц, проведённый супругами в столичном доме лорда Берита до возвращения их величеств, Вспоминался ими потом всю оставшуюся жизнь. И вовсе не страстью запомнился он им на долгие-долгие годы. Нет, разумеется, была и страсть, и огонь желания сжигал их ночами дотла, чтобы вновь возродить к утру, но главными всё же были нежность и доверие, долгие разговоры у камина и тёплые молчание, когда даже слова были не нужны, кроме тех самых важных которые они сказали друг другу. Я люблю тебя, счастье моё. После торжественного въезда в столицу их королевских величеств прошло всего два дня, когда супруги получили приглашение на приём во дворец в честь возвращения правящих особ принесли и подробное письмо от лорда Берета, писанное секретарем, но с его собственноручной подписью и личной печатью, где он настоятельно советовал лорду Д'Аркуру обязательно надеть орден Святого Варфоломея исцелителя, пожалованный ему королем Гишпании. Писал он следующее: А еще, зять мой, следует вам вспомнить, что королева наша, Гешпанка, и будет ей весьма обидно. Ежели пренебрежете вы наградой, что даровано вам в знак благодарности. Приём проходил довольно торжественно и скучно. Ирина опиралась на руку мужа, ловя подобострастные взгляды придворных и чувствуя себя вымазанной мёдом, настолько липким вниманием была окружена супружеская пара. Барон держался изумительно. По его лицу нельзя было прочесть ни одной мысли или эмоции, и это немного утешало баронессу де Аркур: меньше разговоров будет. Однако большой неожиданностью для обеих стало то, что на приеме, когда король наградил лорда Берета орденом Андриана Защитника за поддержание в столице порядка и благоденствия во время нашего отсутствия по делам государственным, Следующим после лорда Берита глашатай выкрикнули имя барона де Аркура. Растерянная Ирен выпустила руку мужа и смотрела, как он идёт к трону по алой ковровой дорожке, кланяется виценосной паре, как королева любезно кивает ему и что-то говорит в вполголоса, как кивает его величество, несколько напряжённо. Король вообще старался не слишком улыбаться. Сплетники шептались, что их величество боится, что отвалятся кусочки грима, маскирующего бесчисленные оспины. Шептались, разумеется, очень тихо. А глашатай громогласно зачитывал королевский указ вставшему на одно колено барону. И земли баронства Алькора, и земли баронства Регийского и земли баронства Йорского и титул графа Дорагана. И совсем уж странно прозвучал громкий голос короля. Встаньте, граф Дораган. Мы благодарны вам.